ЗЕРНО ИСТИНЫ КРИШНАМУРТИ Если зерно истины посажено, оно должно действовать, должно расти, функционировать. Его жизнь в нем самом. Бом. Миллионы людей, возможно, читали или слышали то, что вы говорите, и создается впечатление, что большинство из них вас не поняло. Считаете ли вы, что рано или поздно все они вас поймут? КРИШНАМУРТИ Нет, но это продолжается, это их потревожило. Они спрашивают, что он этим хочет сказать. Зерно работает, оно растет, оно не мертвое. Вы можете сказать что-то ложное, и оно также будет работать. Бум. Да, в настоящее время мы видим борьбу, которая происходит между ложным и истинным, и невозможно предвидеть исход этой борьбы. Мы не можем быть уверены в результате. Кришнамурти. «Вы заранили в меня зерно. Истина – это страна без дорог. А в моем сознании зреет также и другое зерно, которое говорит – путь к истине существует, следуй за мной. Одно зерно – ложно, другое – истина. Оба они внедрены в мое сознание, и в нем происходит борьба». Истинное и ложное оба действуют, и если я достаточно восприимчив, то эта борьба рождает тревогу и причиняет мне все большее беспокойство и страдания. Что произойдет, если я не буду уклоняться от этого страдания? Бум. Совершенно ясно, что произойдет, если не будете уклоняться, у вас будет энергия, чтобы увидеть истинное. Кришнамурти. Верно. Бом. Но сейчас давайте возьмем людей, которые бегут от страдания, а таких большинство. Кришнамурти. Они остаются в стороне. Совершенно верно. Миллионы остаются в стороне, но борьба все же продолжается. Бом. Да, это создает смятение. Кришнамурти. Именно это они создают. Бом. Да, но мы не знаем, чему это ведет. Кришнамурти. О, мы знаем. К диктатуре, к вырождению. Бом. Я знаю, что становится все хуже, но в данный момент мы хотим сделать это понятным. К тем немногим людям, которые не бегут от страдания, приходит энергия, делающая возможным восприятие истины. У большинства же людей, которые уклоняются от страдания, дело обстоит все хуже. Кришнамурти. А они правят миром. Бом. «Итак, каков же выход?» «Кришнамурти. Говорят, что на вопрос, как из этого положения выйти, не существует ответа». «Бом, это тоже не ответ». «Кришнамурти. Говорят, что можно разрешить эти проблемы, если уединиться в горах или уйти в монастырь, стать монахом, но это ничего не решает. Все, что остается делать, это продолжать кричать». Бом. Да, тогда нам придется сказать, что мы не знаем результата, не знаем, какой от этого крика будет ток. Кришнамурти. Если вы надеетесь с помощью крика найти решение проблемы, то вы заблуждаетесь. Бом. Да, такова ситуация. Кришнамурти. Вы говорите, вы указываете, если никто не хочет обратить внимание, это их дело. но вы продолжаете. Теперь я хочу пойти дальше. Видите ли, существует тайна. Мысль не может коснуться ее. В чем ее суть? Бом. Суть этой тайны? Я думаю, вы могли бы подойти к этому так. Когда вы рассматриваете сферу мысли, интеллекта и прочего, вы определенно видите, что она не имеет ясной основы, и вам становится понятно, То, что есть, должно быть за пределом видения. То, что есть – тайна. Кришнамурти. Да. Бомб. Исходя из сказанного, полагаю, вы не можете жить в этом поле реальности и мыслям. Кришнамурти. Нет, разумеется, не могу, но я не возражаю. Я не испытываю страха. Бомб. Вы не возражаете, потому что вы психологически защищены, даже если что-то случается с вами, это не задевает вас глубоко. Кришнамурти, я живу в поле реальности, это моя жизнь, здесь я здраво осознаю все, что происходит, я борюсь и продолжаю движение в этом поле, и я никогда не могу прикоснуться к другому полю Я не могу сказать «я способен этого коснуться». Не существует «я», если вы действительно этого коснетесь. Вы мне говорите «существует тайна, которая превыше всякого понимания». И поскольку я нахожусь в плену у этого, мне хотелось бы получить то. Вы говорите, что существует тайна, потому что для вас это действительность. «Не выдумка, не суеверие, не самообман. Для вас это истина. И то, что вы говорите, благодаря вашей цельности, производит на меня сильнейшее впечатление. Вы указываете мне на что-то, и мне хочется это получить. Я должен это получить во что бы то ни стало. Вы чувствуете свою ответственность передо мной?» Вы понимаете ситуацию, вы говорите, что этого не могут коснуться ни слова, ни мысль, никакое действие не может этого коснуться, за исключением действия истины. Вы надеетесь, что это могло бы дать мне ощущение иной сферы, и мне, поскольку я несчастный человек, хотелось бы получить что-то оттуда, но вы говорите «Истина – страна без дорог, ни за кем не следуй, и я остаюсь». Я понимаю, я здраво сознаю ограниченность мысли, понимаю весь беспорядок, страдания и все прочее, но почему-то никак не могу из этого выбраться. Не поможет ли мне ваше сострадание? Вы сострадательны, потому что сострадание есть часть той необыкновенной тайны. Но может ли ваше сострадание помочь мне? Очевидно, нет. Итак, что мне делать? У меня страстное желание иметь то, а вы говорите «никакого желания ты не можешь иметь то, оно не является твоей персональной собственностью». Все, что вы мне говорите, сводится к тому, чтобы навести порядок в сфере реальности.